Мы долго шли без отдыха. Я то и дело торопил людей, но не говорил им ничего о том, что неприятель так близко. Иначе они, наверное, побросали бы свою ношу и разбежались во все стороны. Наконец стало темно. Мы были вынуждены остановиться и подождать, пока взойдет луна. Это отняло у нас немало времени, но мы воспользовались им, чтобы отдохнуть. Когда взошла луна, мы опять пустились в путь и шли всю ночь почти без отдыха. На рассвете мы окончательно выбились из сил и остановились. Отдохнув и перекусив, мы переправились через реку и стали подниматься по склону крутой горы, поросшей густым кустарником. С трудом пробивались мы через него, но когда одолели миль шесть, дорога пошла лесом, круче, но легче. Вскоре мы выбрались на бесплодную равнину, усеянную камнями. Она вела прямо к пику горы, который виднелся в милях в трех перед нами. Выйдя на равнину, мы остановились – чтобы перевести дух, но к своему ужасу, оглянувшись, заметили что-то, сверкающее между деревьями. Это были копья солдат Вамбе. Они находились уже не более чем в миле от нас. Моими людьми овладела страшная паника. Они чуть было не побросали поклажу и не разбежались. Признаюсь откровенно, мне бы следовало бросить хоть клыки, но я на это не решился. Впоследствии я горько раскаялся в своей жадности. Почему? Увидите дальше. Не успели мы продвинуться и на мелю, как позади нас послышались яростные крики. Солдаты вамбы высыпали из леса и заметили нас. Мы бросились вперед, но наши преследователи оказались проворнее и немудрено. У них не было другой ноши помимо оружия, состоявшего по большей части из копий и легких щитов. Ружья имелись лишь у немногих. Преследование это напоминало лисью охоту – Мы играли роль лисы, к тому же постоянно оставаясь на виду у неприятеля. Май вошла впереди, указывая наиболее удобный путь. Я не мог надевиться силе и стойкости этой молодой женщины. Нервы у нее оказались просто стальными. Впрочем, ее, быть может, поддерживала сила воли. Она первой достигла подножия пика. Вторым был бедняга Хоба. Удивительно, прыгкий на ногу. Третьим шел я. Но, признаюсь, едва перевел дух когда как Майва даже не поморщилась от такого быстрого восхождения. Пик лежал перед нами уступами, образовывавшими естественную лестницу, поэтому мы взобрались на него относительно легко. Только в одном месте уступ немного отклонялся в сторону, так что для того, чтобы перебраться на следующий, нужно было сделать надбесный прыжок, положим небольшой, но весьма неприятный для людей слабонервных. Верхушка пика как бы образовывала каменные ворота – В ней был узкий проход, вероятно, проложенный горным потоком. Вот эти-то ворота можно было заложить с противоположной стороны камнями и таким образом спастись от преследователей. Едва успев перевести дух, мы начали восхождение. Времени терять было нельзя. Воины вамбы шли за нами по пятам. Люди помогали друг другу перетаскивать ношу, причем те, которые находились внизу, поддерживали и подталкивали грузы снизу. Труднее всего оказалось перенести слоновую кость. Клыки скользили из рук и сильно нас задерживали, а воины подступали все ближе и ближе. Я остался позади, желая пройти в спасительные ворота последним. Впереди неприятельского войска бежали два великана, вероятно, вожди. Когда они были уже на расстоянии трехсот ярдов от нас, я схватил винтовку и уложил обоих на месте. Отряд в смущении остановился, а мы между тем продолжали подъем». Вдруг бедный Хоба как-то неловко схватился за клык, который в эту минуту поднимали на самый опасный уступ, страшно поднимавшийся над бездной. Клык выскользнул у него из рук. Несчастный сорвался и с громким криком полетел в пропасть. Так сбылись его опасения. Смерть настигла его во владениях вамбы как раз в ту минуту, когда он готовился их покинуть. Его гибель вечно останется у меня на совести. Он погиб, спасая груз слоновой кости, которым я так дорожил. Ошеломленный тем, что случилось, я застыл в неподвижности. В ушах у меня еще звучал последний отчаянный крик погибшего. Копье, пролетевшее от меня так близко, что я почувствовал дуновение воздуха от него, заставило меня очнуться. Неприятель был уже совсем близко. Не теряя времени, я схватил ружье и принялся за работу. Воины Матуку падали, как мухи, но рассверепевшие дикари не унимались и подступали все ближе. Наконец все мои люди взобрались на последний уступ перед воротами, и я бросился вслед за ними, но несколько дикарей добежали до нас, и один из них успел схватить меня за ногу. Я поднял глаза и увидел Майву, которая явилась на помощь и показалась мне в эту минуту краше любой феи. «Тащи меня! Тащи, Майва!» — закричал я. Она схватила меня за руку и начала тащить вверх с замечательной силой, но проклятый дикарь тянул вниз также изо всех сил. С минуту я думал, что моя спасительница и мой враг разорвут меня пополам, но, к счастью, вспомнил, что в кармане у меня лежит револьвер. Выхватив его свободной рукой, я выстрелил в моего противника, и он покатился вниз. Через минуту я уже миновал последний уступ и очутился в воротах. Ни один из дикарей не решился преследовать нас дальше. По местному выражению, сердце у них ожерело, то есть они струсили и оставили нас в покое. Между тем мои люди, согласно приказанию данному раньше Майвой, уже приготовили камни, чтобы заложить ворота. Это было сделано в несколько минут. Обезопасив себя от преследования, мы добрались, едва передвигая ноги до ближайших кустов, разбили там стоянку и, наконец, устроили отдых, который вполне заслужили. Глава шестая. План компании. На рассвете следующего дня мы опять пустились в путь и к вечеру добрались до краля Ньялы, отца Маевы. В этот вечер мы его не видели. Майва пошла к нему одна, а мы расположились на отдых перед оградой краля. Через некоторое время Ньяла прислал нам жирную овцу, молока и плодов с одним из своих индун, который передал мне приветствие господина и просьбу посетить его на следующий день утром. Когда мы поужинали, нам отвели для ночлега несколько весьма просторных хижин, в которых мы провели ночь так удобно, как не проводили уже давно. На другой день утром, часу в восьмом, Нияла прислал за мной. Я пошел к нему и нашел вождя, сидящим на буйволовой коже у дверей хижины. Вокруг сидели на корточках индуны, всего человек двадцать, а возле него стояла его дочь, Майва. Сам он произвел на меня очень приятное впечатление. Ему было уже лет под пятьдесят но его умное и выразительное лицо казалось еще очень красивым, а руки и ноги вождя могли служить своей изящной формой, образцом для любого художника. Он принял меня очень любезно, просил сесть на приготовленное место и вежливо поблагодарил за покровительство, оказанное его дочери во время ее бегства к нему. В ответ я заметил, что, напротив, это я обязан его дочери, так как если бы она не предупредила нас о грозящей опасности, меня теперь уже не было бы в живых. После этого обмена любезностями Ньяла обратился к Майве и просил ее рассказать индунам свою историю. Она сделала это в простых, но весьма эффектных словах. «Вспомните, советники отца моего», — сказала она, — «что я вышла замуж за Вамбе против своей воли. Жених не заплатил за меня, не прислал быков подарок, как всегда делает зять по отношению к тестю, а получил невесту даром, угрожая пойти на нас войной, если меня не выдадут за него». С тех пор, как я вошла в его краль, я не знала ни одного легкого дня, ни одной бесслезной ночи. Со мной обходились с пренебрежением. Меня, Инкасазану, инка Сазана, правительница или принцесса царствующего рода у Зулусов, Зулу, били и заставляли работать, как последнюю рабыню. У меня был ребенок, и вот что сделал с ним отец его». Затем она рассказала ужасную историю смерти своего малютки. Они выслушали в глубоком молчании и когда она закончила, воскликнули все в один голос. «Оу, оу, Майва, дочь Ньялы!» Больше они ничего не сказали, вероятно, потому что были слишком поражены ее рассказом. «Да», — произнесла она со сверкающими глазами, «да, я говорю правду. Рот мой полон правды, как цветок полон медом, и слезы падают из глаз моих, как роса падает на траву на рассвете. Я видела смерть моего сына, и вот доказательство». С этими словами она вынула из сумки мертвую руку и подняла ее над головой. «Оу!» — вновь воскликнули индуны. «Оу! Это мертвая ручка!» «Да!» — продолжала она дрожащим голосом. «Это мертвая рука моего ребенка, и я ношу ее с собой, чтобы не забывать ни на час, для чего живу на свете. А живу я для того, чтобы отомстить Вамбе и увидеть собственными глазами, как он умрет. Неужели, отец, ты допустишь, чтобы с твоей дочерью поступили так, как поступил с ней Вамбе. «Неужели вы, индуны моего народа, посоветуете отцу моему, чтобы он оставил безнаказанной смерть своего внука?» «Нет», — ответил, встав со своего места один из индун, старейший по возрасту из всех. «Нет, этого перенести нельзя. Довольно терпели мы от собак Матуку и от их громкоязыкового инкоси. Пора положить всему конец». «Да, пора», — согласил Синьял. «Но как это сделать? Как одолеть такого сильного врага? Спроси у Макумазана, у белого мудреца». Маева указала на меня. «Как побеждает шакал-носорога, Ньяла?» – начал я. «Хитростью, Макумазан», – ответил он. «Так и ты одолеешь вамбе, Ньяла», – проговорил я. В эту минуту пришли сообщить Ньяле, что прибыли послы от вамбе требовать выдачи Майвы и белого охотника. «Что мне ответить им, Макумазан?» – обратился ко мне с вопросом Ньяла. «Скажи, что ты пришлешь вамбе ее и меня через неделю, и отпусти их», ответил я, подумав немного. «Постой, я уйду в хижину, чтобы они меня не видели». С этими словами я ушел. Но в стенке хижины была трещина, и потому я легко мог видеть и слышать все, что там происходило. Послы, их было четверо, все рослые и дюжи дикари, подошли к ньяле с нахальным видом и сели, не дожидаясь его приглашения. «Зачем вы пожаловали?» Вопрос ньялы прозвучал сурово. «Мы пришли от Вамбе», — заявил старший из них, «и принесли его приказание, которым Ньяла, раб его, должен повиноваться». «Говори», — велел Ньяла, и его красивые губы нервно вздрогнули. «Вот что сказал Вамбе. Пришли назад дочь твою, жену мою, бежавшую из моего края, и с нею белого, который осмелился охотиться в моих владениях, без моего позволения, и убил моих воинов. Таков приказ твоего господина». «А если я не захочу его исполнить?» — спросил Ньяла. «Тогда мы от имени Вамбе объявим тебе войну. Вамбе съест вас всех. Он сотрет вас с лица земли вместе с вашими кралями. Вот так». И с этими словами посол провел ладонью одной руки по другой и дунул на нее, чтобы показать, как полно будет уничтожение тех, кто осмелился ослушаться Вамбе. «Это веские слова», — заметил Ньяла. «Дайте мне посоветоваться с моими индунами, прежде чем я вам отвечу». Послы отошли на некоторое расстояние, но стали так, чтобы видеть все, что происходит. Тогда началась комедия, разыгранная с такой ловкостью, какой я никак не ожидала дикарей. Ньяла сделал вид, будто советуется со своими индунами. Те, в свою очередь, притворялись, будто спорят с ним и уговаривают его». Майва бросилась к ногам отца, как бы умоляя не выдавать ее, и тот ломал себе руки, делая вид, что он в отчаянии и не знает, на что ему решиться. Наконец он подозвал к себе послов, а Майва, спрятав лицо ему в колени, разрыдалась так естественно, что я не мог не подивиться ее сценическому дарованию. «Вамбе – сильный властитель», – заявил Ньяла, – «а дочь моя – жена ему, и он имеет право требовать ее обратно». Она должна вернуться к нему, но сейчас она не может идти, так как совсем больна с дороги. Через восемь дней я пришлю ее с провожатыми. А до белого охотника и до его людей мне нет никакого дела, и я не могу отвечать за них, если они в чем-нибудь провинились. Они пришли ко мне незваные, поэтому мне нет никакой надобности за них вступаться. Я пришлю и их вместе с Маевой. Пусть вам бы делает с ними что хочет. Вы можете идти обратно сегодня». Отдохните за оградой моего короля. Я велю накормить вас на дорогу и пошлю с вами подарок Вамбы, чтобы умилостивить его за вину моей дочери. Я все сказал». Послы настаивали, чтобы Майва шла с ними в путь тотчас же. Но Ньяла решительно объявил, что она не в состоянии ступить ни шагу, так как у нее распухли ноги от долгой ходьбы. Наконец они перестали спорить и ушли. Когда они скрылись из виду, я вышел из хижины, и мы стали советоваться, что нам делать. «Прежде всего, — начал я, — позволь мне объявить Ньяла, что я не могу предложить свою помощь даром. Если ты хочешь, чтобы я помогал тебе, ты должен согласиться на условия, которые я предложу». «Говори», — произнес Ньяла. «Во-первых, я слышал, что изгородь около хижины Вамбы целиком сделана из слоновых клыков. Если мы возьмем краль, ты должен уступить мне эту изгородь и дать насильщиков, чтобы доставить слоновую кость в ближайшую гавань. Согласен». С радостью откликнулся Ньяла. «Это будет вполне справедливая награда за твои труды». «Только доберемся ли мы до этой изгороди?» — прибавил он, покачав головой. «Доберемся, не бойся», — весело заявил я. «Затем ты должен обещать мне, что твои воины не будут убивать ни женщин, ни детей». «Согласен и на это», — Ньяла кивнул головой. «Я и сам не охотник проливать кровь попусту. Еще что?» «Ничего, кажется. Да, вот еще», — прибавил я, стараясь говорить как можно равнодушнее. «Твоя дочь сказала мне, что в числе рабов Вамбы есть один белый. Когда все рабы твоего врага станут с моей помощью твоими, уступи этого белого в мое полное распоряжение со всей собственностью, какая у него найдется. Согласен?» «Разумеется», — ответил Ньяла с улыбкой. «Что мне до этого белого? Бери его себе, если хочешь. Больше ты ничего не желаешь? Ничего». На том и закончилась наша беседа. Само собой разумеется, что только горячее желание выручить Эвери из его жестокого рабства заставило меня принять участие в этой безрассудной войне. Но причины, которые вы легко поймете, вынудили меня скрыть от дикарей мои настоящие побуждения. Затем мы начали обсуждать план компании. Из сведений, доставленных мне отцом Майвы и в особенности ею самой, я узнал, что Вамбе – самый грозный властитель во всем краю» что он может в несколько дней собрать до шести тысяч войска и даже в мирное время имеет при себе от трех до четырех сотен солдат. Я узнал также, что краль Вамбе и окружение его селения укреплены каменными стенами так сильно, что взять их не представляется никакой возможности. Несколько лет назад один из туземных царьков попытался сделать это и был вынужден отступить, потеряв около тысячи человек». «Но с тыла, — утверждала Майва, — укрепления совсем слабы. Краль прилегает к горе, а по горе можно пройти лишь одной тропинкой, которую знают только Вамбо и немногие из его приближенных». «А ты не знаешь этой тропинки, Майва?» — спросил я с сожалением, уверенный, что услышу отрицательный ответ. «Я не глупа, — Макумазан». Она сопроводила свой ответ пренебрежительной улыбкой. Кто знает много, тот силен. Я позаботилась узнать тайну этой тропинки» и могу провести по ней войско, только нужно будет вести его в обход и по ночам. Если вам бы узнает о приближении врага, он тотчас запрет вход». «Сколько людей можешь собрать ты за несколько дней, Ньяла?» – задал я вопрос. «Не больше 1200 или 1300 человек», – ответил он. «Но это будут надежные люди. Мои бутианы из рода зулусов. Они гораздо храбрее, Матуку».